Методами, то есть пыткой. Статьи правды – это прямо пощечины Сталину. Что если в самом деле Маленков и Берия решили отречься от Сталина? Для того, чтобы удержаться и укрепиться, надо было отречься от Сталина и сталинизма, хоть обманно, хоть на короткое время, а это значит, что между страной и режимом пропасть. Создавая образ Сталина, Алданов ставил перед собой ту же задачу, что Толстой, когда создавал своего Наполеона – заставить читателя его презирать. В мемуаристике и публицистике русского зарубежья разоблачения Сталина были далеко не новостью. Сам Алданов еще в 1927 году посвятил ему очерк и дал такую характеристику – хитер, умен, густо залит кровью, бесспорно выдающаяся личность. Но в художественной литературе в трактовке образа Сталина Алданов в «Повести бред» выступил первооткрывателем. Писатели-эмигранты эту тему обходили стороной, а советские писатели при жизни вождя лишь словословили его. Политический памфлет – жанр не рассчитанный на долгую жизнь, почему же автор считал памфлетные страницы главными в своей повести? И еще вопрос. Какие соображения теперь отпавшие заставили его опустить главу в 1954 году и дать для публикации в 57-м? наивно думать что на решение писателя мог повлиять секретный доклад хрущева о сталине на двадцатом партсъезде какое дело до него русскому эмигранту жившему в ницце печатавшемуся в нью йорке казалось бы вопросом суждено остаться без ответов но в библиотеке архиве российского фонда культуры посчастливилось найти первоначальный вариант этой главы и он дает ответы, причем совершенно неожиданные. Все указывает на то, что Алданов вовсе не памфлетные страницы считал главными, а другие, которые он, тем не менее, в конечном счете опустил. Начну по порядку. Обнаруженный машинописный текст с авторской правкой относится к 1953-54 годам, был создан по горячим следам описываемых событий. Второй вариант. Бред Шелля написан осенью 1956 года специально для перевода повести на английский. В декабре того же года автором отправлен в редакцию нового журнала для публикации на русском языке. Во втором варианте почти не подвергся правке сталинский эпизод и эпизод встречи Шелля с опальным советским ученым. Но в раннем варианте центральное место занимают сцены в американском посольстве в Москве. Здесь автор излагает свои представления о будущем России, а фрагмент «Оленей парк» Сен-Жерменом появляется лишь во втором варианте. Фрагмент «Оленей парк» придавал главе большую занимательность, делал ее более органичной частью повести. Вместе с тем первоначальный вариант, обращенный прежде всего к русскому читателю, гораздо масштабнее по замыслу. Особенность дарования Алданова, ставящая его особняком в русской литературе, постоянный интерес к будущему, попытка предугадать его контуры. Замечателен, в частности, его исторический прогноз в рассказе «Фельдмаршал», написанном в июле 1941 года, Точно предугаданный ход и исход войны, даже заговор немецких генералов. Сбылось и такое предвидение Алданова из романа «Живи как хочешь». После отмены обязательного для всех атеизма Россию, помимо возрождения общественного интереса к религии и церкви, будет ждать мода на черную и белую магию.